Глава 14. Деревня Лю. Прошло чуть больше года, но сестра Джао выглядела так, будто состарилась на целое десятилетие. Фанму посмотрел, как она подхватывает девочку под мышки и помогает ей вылезти из внедорожника. Как всегда, ее улыбка светилась добротой, скрывая глубокие морщины, оставленные на ее лице безжалостным временем. К его изумлению девочка не сопротивлялась. Даже когда сестра Джао погладила ее по спине, она не вздрогнула. Они взялись за руки и вместе пошли к кухне. Вскоре после смерти учителя Джоу дом ангелов переехал в поселок для опекунских семей на окраине города. Сестра Джао теперь исполняла роль опекунша и продолжала следить за сиротами. Для некоторых из них удалось найти приемных родителей — Кого-то передали в другие опекунские семьи. Дом ангелов стал меньше. Тем не менее, сестра Джау выглядела усталой. Фан Му достал из багажника рисовую лапшу и растительное масло. Когда он мыл руки на кухне, то увидел, что девочка сидит за длинным обеденным столом и поглощает паровую булочку. Время от времени она поднимала голову и смотрела на детей, резвившихся за окном, отчего ее лицо наполнялось неожиданной энергией. Сестра Джау вошла в двери, протянув фанму полотенце, она жестом показала ему вытереть шею. Люлю -лю, не очень то разговорчивая, да? Люлю? -лю, растерялся он. Кто такая Люлю? -лю Девочка, которую ты привез, Настала очередь сестры Джао смотреть на него в недоумении. «Ты что, даже не знаешь ее имя?» «Что?» — на мгновение Фанму потерял дар речи. «Она с вами говорила?» «Ну да. Когда я спросила, как ее зовут, она не то чтобы ответила, но все-таки пробормотала пару слогов. Похоже на Люлю». -Лю «Ничего себе! Я провел с ней несколько дней, и она все время молчала а тут встретила вас и тут же сообщила вам свое имя. Даже минут не прошло». В голосе Фанму проскользнула нотка обиды. «Надо было сразу вести ее к вам». «Естественно, я лучше твоего умею обращаться с детьми», ответила сестра Джао, явно гордясь собой. Ну, «Вот и славно» фанму Му изложила ей подлинную причину своего визита. Ему нужно уехать из города на несколько дней, и он просит ее присмотреть за Люлю -Лю в его отсутствии. Сестра Джао немедленно дала согласие. У Фан Му, однако, имелась еще одна просьба, которая, как он подозревал, будет встречена с меньшим одобрением. Не выпускать Люлю -Лю из дома и прятать от любых посторонних глаз. «Откуда ты ее привез?» Резко спросила сестра Чжао: "Не могу сказать". Фанму посмотрела ей прямо в глаза. "Вы мне доверяете?" "Ну, конечно", она не колеблясь кивнула. "Не беспокойся, можешь оставить ее со мной". Покинув дом ангелов, Фанму позвонил в департамент и попросил недельный отпуск, после чего поспешил на железнодорожную станцию, где купил билет до Суидзиня. Северный виноград — тамошний продукт. С учетом того, как хорошо Люлю с ним знакома, можно предположить, что она выросла где-то неподалеку от Суидзиня или, по крайней мере, провела там достаточно времени. Возможно, Фанму попадётся новая зацепка. Поезд оказался почти пустым. Немногочисленные пассажиры дремали на своих креслах. Фан -Му присел напротив загорелого парнишки, который увлеченно играл в телефоне. Когда поезд тронулся, профайлер уставился в окно, пытаясь сосредоточиться на пролетающих мимо картинах. Зима вступала в свои права, и над землей висел холодный туман. Солнце пряталось за густым слоем облаков, Возможно, скоро пойдет снег. фанму представил себе, как снежная буря выметает из города всю грязь. Поезд вырвался за пределы города и покатил через поля, так что глазам фанму предстала широкая перспектива. Казалось, даже небо поднялось выше. В желудке заурчало, и молодой человек вытащил из рюкзака куриные крылышки и гамбургер. Запах еды привлек внимание его соседа. Парнишка поглядел на гамбургер в его руке с нескрываемым аппетитом. Фанму дружелюбно улыбнулся. Парень смутился. «КФС? Я тоже их поел", сказал он, чтобы скрыть неловкость. Фанму присмотрелся к нему. Его соседу было на вид года 22, а то и меньше. Грубая кожа обгорела на солнце, руки были мозолистые. Ногти он кое-как подстриг, но под ними все равно чернели полоски грязи. Волосы у него были выкрашены в неприятный желтый оттенок с несколькими красными прядями. Весь его вид выдавал человека простого и неискушенного. Это явно был деревенский парень, выбравшийся в большой город. Больше всего внимание Фанму привлекла его одежда. Все от макушки до пят было брендовым. Телефон — Ноки последней модели. Вскоре парнишка заметил, что Фанму наблюдает за ним, и нервно завозился на сиденье. Фанму мысленно одернул себя. Он не на работе. Ну да, может, парень и стащил у родителей деньги. Но это не его проблема. Фанму не хотел доставлять соседу дискомфорт, поэтому вернулся к еде. Стоило ему откусить гамбургер, как в кармане завибрировал телефон. Он быстро проживал кусок и вытащил аппарат из кармана. Пришло сообщение от Сяо Вона. «Ты почему не на работе? Все еще злишься на меня?» Фан -му улыбнулся и быстро напечатал ответ. «Я не такой обидчивый. Немного простыл. Побуду пару дней дома». Секунду спустя от Сяо Вона пришла новая смс -ка. А ты в порядке? Заскочу тебя проведать. Фанму поспешно ответил. Не надо, если что понадобится, я позвоню. Подняв глаза, он заметил, что парнишка уставился на его телефон. Да, спросил Фанму, не понимая, что этот взгляд может означать. С улыбкой парень указал на телефон Фанму пальцем. Такой же бренд! Позабавленный его энтузиазмом, Фанму улыбнулся в ответ. Ну, у тебя модель подороже. Ха-ха! радостно ответил паренёк. Я заставил их купить самое дорогую!» Он сделал паузу для пущего эффекта. Японского производства! Но Nokia не японский бренд, не смог удержаться от замечания Фанму. Да! Парень скривился и недоверчиво приподнял одну бровь. Разве японские товары не самые лучшие? «Может, и так, но Нокию делают в Финляндии», — объяснил Фанму. «Где? А, ладно, какая разница, если это самый дорогой телефон?» Парень ухмыльнулся и махнул рукой. Секунду спустя он снова с головой ушел в игру. Время от времени на его лице появлялась довольная улыбка. Когда приехала тележка с продуктами, парень схватил с нее несколько банок пива, большую упаковку жареной свинины, куриные крылья и еще несколько блюд. Завалив весь столик едой, он вежливо предложил фану присоединяться, но тот также вежливо предложение отклонил. Парень не стал настаивать и с аппетитом набросился на еду. Продукты были не совсем свежими. Довольно скоро лицо у парня перекосило, и он громко испортил воздух. Остальные пассажиры в вагоне с отвращением стали зажимать носы. Парень покраснел, как рак, и зарылся в карманах в поисках салфетки, поскольку в туалете вагона не было бумаги. Ничего не отыскав, он схватился за живот и со стоном откинулся на спинку сиденья. Пожалев беднягу, Фанну передал ему бумажный носовой платок. Быстро бросив «спасибо», парнишка побежал к туалетам. Густой отвратительный запах, который он оставил за собой, заставил Фанму подняться с места. Он прошел в тамбур и вытащил сигареты. Когда он подносил зажигалку ко рту, парень уже вернулся, на его лице читалось облегчение. Заметив, что Фанму пошел курить, сосед поспешил к нему, протягивая пачку чангуа. Фанму бросил взгляд на грязные ногти парнишки и отказался. Тот заметно сник. Фанму не хотел его обидеть и потому решил извиниться. Я привык к своим, такие дорогие, я не могу себе позволить. На лицо паренька вернулось довольное выражение. Он вытащил сигарету из пачки и закурил. Потом похлопал Фанму по плечу и сказал ободряюще. «Надо наслаждаться жизнью, старший брат. Не экономьте на себе. Курите хорошие сигареты". Фанму пробормотал в ответ что-то невнятное. Покуривая, он присматривался к рукам парнишки. Тот продолжал болтать. Вскоре Фанму понял, что он не только необразованный, но еще и крайне наивный. Тем не менее, кое-что из их беседы он узнал парня звали Лю Хайтао. Ему было 20 лет и жил он в деревне Лю, располагавшейся недалеко от Сюйдзини, возле пещеры в горе хвост дракона. Еще некоторое время они беседовали о том о См. Глядя на сжатые поля за окном, Фанму спросил: А что выращивают у вас в деревне? Эй, мы не просто крестьяне! У крестьян нет будущего! Люха и был чуть ли не оскорблен. Фанму еще раз глянул на дорогую одежду паренька. Наверное, его отец деревенский староста, решил он. Эти шмотки — результат недавнего обогащения, а не старых привилегий. Вернувшись на место, Лю тау снова вытащил телефон и стал играть. Внезапно аппарат издал длинный гудок. Удивленный, парень полез за инструкцией. Глянул в инструкцию, потом в экран, потом снова в брошюрку. Спустя пару минут он с недоуменным видом показал телефон Фанму и спросил тихонько. — Старший брат, а что это значит? Фанму взял телефон и сразу смог объяснить. Это индикатор Bluetooth. Блю чего? Bluetooth, терпеливо повторил Фанму. Для связи между устройствами. По нему можно обмениваться документами и другими данными. Тау задумался на секунду, а потом воскликнул. Вроде передатчика? Фанму улыбнулся. Ну, типа того. Люха Хайтау пришел в восторг. «Старший брат, вот это здорово! А пришлите мне чего-нибудь, я хочу посмотреть!» Его просьба поставила фанму в тупик. У него в телефоне не было ни фильмов, ни музыки. И что отправить пареньку? Потом у него возникла идея, и он тоже включил Bluetooth. Несколько секунд спустя на телефон Люха Итау пришло уведомление. Поглядев на экран, он прочитал вслух. «Получено сообщение по Bluetooth с присоединенного устройства «Фанму» мобильный». «Просто нажми «да»,» — проинструктировал его «Фанму». В мгновение ока файл был доставлен на телефон Лю Хайтау. Парнишка радостно его открыл. Там была фотография девочки. «А кто это, старший брат? Ваша дочь?» «Нет», — ответил «Фанму», подавшись к нему. Еще одна Лю, может, из твоей деревни?» «Ну, теперь, когда вы сказали, она окажется мне знакомой», ответил Лю Хайтау, вглядываясь в снимок. «Вот только не помню, где я мог ее видеть». «Да? Ну тогда посмотри внимательнее, ничего не вспоминаешь». Парнишка вгляделся снова, но через несколько секунд покачал головой. «Простите, старший брат, я не знаю». Фан -му ощутил разочарование. А вот у юноши энтузиазм нисколько не ослаб. Он настоял на том, чтобы отправить Фанму какую-то песню. Тот принял сообщение и включил прослушивание. Песня называлась «Две бабочки». Он немедленно ее стёр. Еще час спустя поезд въехал на железнодорожный вокзал Сюидзиня. Фанму Му с Лю Хайтау вылезли из вагона вместе. Парнишка продолжал болтать, надеясь избавиться от него, Фанму ускорил шаг. Он уже приближался к выходу, когда заметил, что непрерывная болтовня Лю Хайтау прекратилась. Фанму оглянулся, но парень исчез без следа. Он поискал спутника глазами, но тут его подхватила и потащила за собой большая толпа шумных фермеров. Вместе с ними Фанму вышел из здания вокзала. Первым делом он отправился в ближайшее отделение общественной безопасности. Там сверился с данными о населении, где хотел найти девочку по имени Люлю. -Лю. Однако такое ему не попалось, и он ушел из отделения с пустыми руками. Очевидно, Люлю -Лю не являлась постоянной жительницей Сюидзиня. Несмотря на новое разочарование, Фанму не собирался сдаваться. Из отделения он отправился на автовокзал. Лю Хайтау где-то видел Люлю, -Лю, и фамилия у них была общая. Вряд ли это объяснялось простым совпадением. Так или иначе, Фанму собирался побывать в деревне Лю. На автовокзале он купил карту Сюидзини и окрестностей, но тщательно ее изучив, не нашел там деревни с таким названием. Он достал из кармана мобильный телефон и, поколебавшись, открыл список контактов поразмыслив еще немного решил не звонить никому из городского департамента сьюзие наверняка заместитель комиссара ван или заместитель капитана Сютон помогли бы ему но чем меньше людей будет знать о его деле тем лучше фанму понимал что становится параноиком но к несчастью альтернативы у него не было он подумал было бросить затею с деревни лю Однако потом, все взвесив, решил все таки сесть в автобус до хвоста дракона. После часа тряски по ухабистым просёлочным дорогам автобус остановился у подножья горы. Старик, торговавший на обочине сувенирами, с радостью указал маршрут до деревни Лю. Солнце уже садилось за горами, когда Фанму отправился в путь. Примерно через километр дорога закончилась. Перед ним лежал извилистый узкий проселок. На самом деле, даже проселком его было трудно назвать. По сути, это была горная тропа, петляющая между скал. Старик сказал Фанму, что до деревни Лю придется карабкаться через хвост дракона. По легенде, поведал он, драконы сбросили с небес, и он рухнул на землю головой вперед, только хвост остался торчать над поверхностью. Так и появилась гора. К несчастью для Фанму, деревня Лю лежала в долине с другой стороны горы. Он торопливо шагал по тропе, не обращая внимания на потрясающие горные виды, открывавшиеся за каждым поворотом. Сначала ему показалось, что он преодолеет подъем легко, но когда сумерки начали сгущаться, ему стало трудно различать путь. Очень скоро Фанму понял, что бродит кругами, в конце концов он был вынужден признать, что заблудился профайлер скинул с плеча тяжелый рюкзак и прислонился спиной к большому валуну переводя дыхание он вытащил сигарету и закурил похоже предстояло ночевать под открытым небом покончив с сигаретой фанму забрался на валун чтобы осмотреться признаться честно это была не единственная причина по которой он поднялся повыше назойливый голосок у него в голове твердил что волки, а то и кто-нибудь пострашнее, вполне могли устроить в этой забытой богом глуши свое логово. Нервно оглядываясь по сторонам, Фанму заметил нечто более существенное. Поблизости горели огни. Там кто-то был. Не колеблясь, профайлер спрыгнул с валуна, подхватил свой рюкзак и побежал на свет. Он пробился сквозь густые кустарники и вышел на открытую площадку. Посредине высилась темная громада. Присмотревшись получше, Фанму понял, что это фургон. Рядом с ним сидели на корточках двое мужчин, занимавшихся каким-то ремонтом. Фанму двинулся к ним, крикнув «Эй!». Их реакция оказалась неожиданной. Один в панике потерял равновесие и плюхнулся на землю, второй, не менее потрясенный, развернулся и чем-то замахнулся на Фанму. Тот сообразил, что его появление было, вероятно, чересчур внезапным. В конце концов, они трое находились чуть ли не на краю земли. Он замедлил шаг и выкрикнул. «Не бойтесь! Я вам ничего не сделаю!» «Ты кто такой?» — крикнул в ответ мужчина, сидящий на земле. Фанму слышал его тяжелое дыхание. «Ты нас до смерти перепугал!» Второй мужчина хранил молчание и внимательно следил за каждым движением Фанму. «Я заблудился!» — Фанму медленно приблизился к фургону. «А что вы тут делаете?» Он увидел, что у фургона открыт капот, а на земле разбросаны инструменты. «Мотор сломался?» «Ага!» — подтвердил мужчина на земле, вставая на ноги. Он был низенький, с недовольной гримасой на лице. «Гадство!» Фанму снял рюкзак и засучил рукава. «Давайте-ка я посмотрю». Он немного разбирался в автомеханике и, повозившись с двигателем, смог его завести. Коротышка был приятно удивлен. В благодарность он протянул Фанму сигареты. Фанму заметил их сорт — чангуа. Он повернулся ко второму мужчине, тот по-прежнему держал в руках палку, который недавно ему грозил. С улыбкой Фанму спросил. «Что с тобой, братец?» «Ты до сих пор не доверяешь мне?» Слегка смутившись, мужчина отбросил палку и тоже закурил. Быстро стало ясно, что коротышка любит поболтать, и очень скоро Фан Му уже знал его имя — Лю Сан Цян. Второго мужчину звали Лю Дахун. Оба они были из деревни Лю. Взглянув на рюкзак Фанму, Лю Сан Цян спросил. «Старший брат Фан, а что именно вы здесь делаете?» «О, я из Союза фотографов. Приехал поснимать у вас, чтобы привлечь туристов», не моргнув глазом, соврал Фанму. Но заплутал на горе и совсем потерялся. «Да какие туристы к нам поедут?» Лю сан и его слова, похоже, не убедили. Но прежде чем Фанму успел ответить, он хлопнул себя ладонью по лбу. «Знаю, вы, наверное, собирались посетить пещеру, так?» «Да-да». Поспешно согласился Фан Му, вспоминая свою поездку в пещеру с подводной рекой. «Да вы правда заблудились!» громко расхохотался Лю Сан «Она по другую сторону горы!» «Чёрт! И, и что мне теперь делать?» спросил Фанму в притворном шоке, озираясь по сторонам. «Я застрял здесь!» Он сделал паузу, словно о чем то размышляя. «Но ваша деревня ведь недалеко, правда?» Сначала Лю сан Сян чуть ли не физически отшатнулся от одного предположения, но потом, обменявшись взглядом с Лю Дахуном, принужденно кивнул. «Ладно, сделаем так. Мы отвезем вас к нам в деревню, а рано утром на рассвете подбросим до пещеры. Только очень, очень рано». Фан рассыпался в благодарностях, подобрал с земли свой рюкзак и запрыгнул в кабину фургона. Фургон медленно петлял по горной тропе. Лю Сансян сидел за рулем, Лю Дахун на пассажирском сиденье, а Фан Му втиснулся между ними. Лю сан Цян стал подозрительно молчалив. Фан Му хотелось бы еще послушать его, но теперь коротышка ограничивался лишь неразборчивым бурчанием. Ночь становилась все чернее, и единственным источником света в темноте были мертвенно-бледные полосы света от фар фургона. Когда они наконец выехали из густых зарослей, глазам Фанму открылась удивительная картина: скалистый пик Хвоста дракона, озарённый светом луны. По мере приближения к нему молодому человеку показалось, что горный массив давит на них своим весом глубоко внутри начал прорастать страх они как будто оказались в совсем другом мире фанму почувствовал как на лбу у него выступает холодный пот он мысленно посмеялся собственной трусостей и попытался собраться с легким вздохом потянулся в карман за сигаретами стоило ему пошевелиться как людахун закричал что вы делаете я фанму развернулся к нему достаю сигареты возьмите эти людахун бросил ему нераспечатную пачку чангуа фанму сорвал с нее прозрачную пленку и достал сигарету прикурил и улыбнулся похоже деревня у вас процветает и откуда иначе такие дорогие сигареты людахун ответил ему натянутой улыбкой а потом спросил вы знаете кого то еще из нашей деревни Фанму поколебался, не зная, говорит ли ему о Люха Прежде чем он решился, в кузове у них за спиной раздался громкий стук. Казалось, что-то перекатывается там по полу. Лю Сансян тоже курит Чангуа, объяснил Фанму, заметив, что лицо Лю Дахуна исказилось от тревоги. А что вы везете? Несколько секунд никто из мужчин не отвечал. Потом Лю Дахун коротко бросил. Свинину! С этими словами он включил радио, и оглушительная музыка положила конец попыткам Фанму возобновить беседу. Было уже почти 10 часов, когда грузовик наконец закончил свой тряский путь. Луну закрыли облака, и только фары фургона время от времени вырывали из темноты дома и улицы деревни. Судя по тому, что смог увидеть Фанму, деревня Лю была совсем маленькая. Там не горело ни одного окна. Спустя несколько минут фургон остановился перед поселковым советом. Лю Дахун сказал Фанму подождать в кабине, а сам вылез. Вернувшись, он напряженно проинструктировал Лю Сан Цена. «Квдовеки!» Лю Сан хмуро кивнул и снова завел мотор. Дом вдовы Ки был небольшой, крытой черепицей со скромным двориком. Все вокруг выглядело ухоженным и безупречно чистым. Они прошли внутрь. Вдова Ки оказалась невысокой женщиной средних лет, с гладкой, как воск кожей. После того, как Лю Дахун объяснил ей ситуацию, она с радостью согласилась приютить Фанму. «Сочувствую вам, молодой человек», — сказала она, — «что приходится заночевать в нашей деревне». Фанму исполнил свою часть ритуала, многословно извинившись за внезапный визит. вдоваки бесстрастно выслушала его, после чего предложила. «Хотите что-нибудь поесть? Я могу приготовить». При упоминании о еде в желудке у Фанму заурчало, и он быстро кивнул вдоваки отправилась на кухню, а Людахун поднялся, собираясь уходить. «Мы отвезем вас к пещере на рассвете. Смотрите, встаньте пораньше». С этими словами он вышел, сел в фургон и уехал прочь. Оставшись один в гостиной, Фанму вытащил сигареты и закурил. Вскоре ему стало скучно, и он начал оглядывать обстановку. Помимо общего ощущения новизны, его внимание привлекли мебель и декор. Все казалось собранным беспорядочно, но не без элегантности, и уж точно было дорогим. В деревне и правда жили небедно. Вдова Киев вскоре вернулась с большим подносом, полностью заставленным мисками и тарелками. Ошеломленной такой роскошью, Фану почувствовал себя неловко. Вдова Ки, казалось, не обратила внимания на его шок. Из буфета она достала бутылку улянь -э» и, небрежно держа дорогущую водку в одной руке, предложила Фанму выпить. Он поспешно отказался. В избыточном гостеприимстве местных жителей было что-то странное. Вдова Ки не стала настаивать и присела на диван. Собственно, она вообще перестала обращать внимание на фанму, включила DVD-плеер и начала смотреть серию «Принцессы и жемчужины». Южнокорейская историко-драматическая Дорама, 2003 год. Слегка нахмурив лоб, фанму поглядел на титры, бегущие по гигантскому экрану плоского телевизора Sony с диагональю 45 дюймов. Невероятные размеры для простого деревянского дома, где телевизор занимал чуть ли не всю стену. Поглощая пищу, он услышал во дворе чьи-то шаги. Мгновение спустя дверь отворилась, и вошел мужчина в ватной телогрейке. Вдова Ки поднялась поприветствовать его. «Это наш староста». Фанмут тоже встал. Мужчина пересек комнату и пожал ему руку. «Людахун мне сообщил, что у нас в деревне гость. Я только хотел заглянуть и поздороваться с вами лично» сказал он, вытаскивая из кармана сигареты. Протянув пачку Фанму, продолжил. «Меня зовут Лю Тяньшан. А вас?» Фанму снова представился, назвавшись фотографом. Лю Тяньшан внимательно слушал его, кивая и затягиваясь с сигаретой. Фанму прекрасно сознавал, что за облаком дыма староста пристально рассматривает чужака. Профайлер последовал его примеру, и между репликами и шутками постарался незаметно рассмотреть Лю Тяньшана. На вид ему было за 50. Короткие жесткие волосы обрамляли лицо, сморщившееся от постоянного пребывания на открытом воздухе. Годы труда оставили глубокие борозды у него на щеках и на лбу. Крупные руки тоже были в морщинах. Глаза, в отличие от всего остального, были крошечные, но в них сквозили решимость и сила воли. Несмотря на тяготы долгой жизни в деревне, спину мужчина держал прямо как штык. Очень скоро он заметил, что Фанму его разглядывает. После пары коротких фраз староста поднялся. Идя к двери, он сказал. «Боюсь, мы мало что можем предложить вам, юный Фан». У нас тут просто скромная горная деревня. О, у меня есть все, чего душа пожелает, ответил Фанму, указывая на поднос. Тетушка Кия такая гостеприимная, приготовила это для меня. Лютяньшан с улыбкой повернулся к вдове. Да, она молодец, и со смехом добавил. Никто с ней не сравнится. Вдова Ки наклонила голову и едва заметно вздрогнула. «Отдыхайте», — сказал Лю Тяньшан, застегивая свой ватник. «Я прослежу, чтобы Лю Дахун поутру первым делом отвез вас к пещере». В последний раз, глянув на Фанму, он развернулся и вышел. В Ки вышла его проводить. Фанму остался один сидеть за столом. Погруженный в собственные мысли, Он посмотрел на пачку дешевых сигарет Хон Мэй, которыми угостил его деревенский староста. Уголком глаза заметил в дверях какое-то движение. Быстро повернул голову, но успел увидеть лишь чью-то тёмную косу, которая мелькнула в проёме перед тем, как дверь захлопнулась с громким стуком. Вдова Ки вернулась только через 10 минут. С бесстрастным лицом она вошла обратно в гостиную те шкаки с вами живет кто то еще что казалось он оторвал ее от каких то мыслей а это моя дочь вы закончили она указала пальцем на миски и тарелки «Э, да спасибо вам большое быстро ответил фанму женщина была не настроена и дальше продолжать церемонии протянув руки мимо фанму она подхватила со стола под нос Тогда вам лучше лечь, вставать придется очень рано. Была уже середина ночи, и все в деревне лю стихло. Время от времени тишину нарушал далекий собачий лай, но он лишь усиливал безмолвие, наступавшее сразу после него. Фанму лежал без сна, ворочаясь сбоку бок. От тяжелого перехода по горам у него ломило все тело. Разум, однако, не дремал, и в нем росли подозрения. На первый взгляд, деревня ничем не отличалась от всех прочих горных поселений. Однако, с учетом ее изолированности, тут трудно было ожидать таких высоких стандартов жизни. Все, с кем встречался Фанму, от Лю Хайтао до Вдовы Ки, казались людьми богатыми. При этом деревенские староста Лю Тяньшан – Изо всех сил старался выглядеть бедным крестьянином. Откуда они брали деньги? Что скрывал староста? Чем больше Фанму узнавал, тем подозрительнее ему казалась эта маленькая деревня. В душе его так и подмывало связать все это с Люлю, -Лю, Дин -Ченом, а дальше с Син и отелем Бэй Сити, но самокритика и сомнения подсказывали, что совпадение было бы слишком большой удачей. Далеко за полночь Фанму все-таки провалился в неглубокий беспокойный сон. Сквозь дрему он слышал тихий хруст за окном, а из соседней комнаты приглушенные всхлипы. Похоже, не только он в ту ночь не мог заснуть.